Глава 16 Толпа снаружи ревела, требуя продолжения. Крови. Игорь пытался унять дрожь. Приподняв занавес, мимо прошел Кузьма, волоча за собой сеть, сплетенную из проводов. В одной из ячеек застрял кусок мяса. Изуродованные шрамами грудь и плечи гладиатора украсились десятком новых порезов и царапин, а с левого предплечья свисал вырванный зубами неизвестной твари Кровоточащий лоскут кожи, на который он не обращал никакого внимания. «Разогрели мы с моей зверушкой публику на отлично!» Подмигнул он побледневшему Игорю. «Да не дрейф ты, парень!» Саму зверушку, жуткую тварь, только что умерщтленную могучим молчуном, Уволакивали с арены двое служащих в золотым ливреях. Зал, наполненный до отказа, скандировал, вызывая новых бойцов и новых чудовищ. Увидеть, как люди побеждают, ища наземного ада, именно за это готовы были платить немалые деньги люди, на поверхность выбиравшиеся только в кошмарных снах. На, глотни, протянул Игорю бокал с чем-то прозрачным Джонс. Помогает, если мандражируешь. Игорь не любил крепких напитков, но сейчас глотнул бы и чистого спирта. Одно дело представлять бой, видеть его со стороны и даже имитировать на тренировке, и совсем другое – самому выйти на залитую арену, где каждое неловкое движение может стать для тебя последним. Особенно смущала князева одежда, что была на нем одета, вернее, ее отсутствие. Середину тела обматывала набедренная повязка, а более не было ничего – кроме бутафорских поножей и наручей из ненадежной жести, чего-то вроде широкого металлического ошейника и каких-то дурацких портупей крест-накрест. Только шлем был тяжелым и натуральным, но и он вызывал сомнения. Медный, блестящий, с гребнем на макушке и скрещенными топорами на огромной чеканной кокарде, со стороны он смотрелся безупречно. Но вот девиз «Всегда готов» Над топорами явно был ни к селу, ни к городу. К чему готов? К смерти? Игорь рассеянно взял из рук чернокожего товарища стакан и осушил одним залпом, готовясь скривиться от вкуса спиртного. Но к его изумлению ни капли спирта в напитке не ощущалось, только аромат каких-то трав. «Что это такое?» – удивился он, возвращая сосуд. «Так, кое-что. Там увидишь», – хитро улыбнулся Джонс. Я ж говорю, помогает. Не веришь? Верю, согласился Князев, почувствовав, как в голове слегка зашумело, будто от кружки доброго пива натощак. А снаружи уже неслось громовое и раскатистое. Впервые на арене боец из дальних земель мистер Икс. Никто и никогда не видел его лица. «Тебе пора!» – подтолкнул Джонс, Игоря в спину. «Забрало не забудь опустить! Не пуха!» «К черту!» – буркнул Князев, опуская на лицо дурацкое забрало. Сделанное из той же чеканной жести, что и поножи с наручами, оно изображало лицо какого-то получеловека-полузверя и не столько защищало лицо, сколько ограничивало угол зрения. К тому же крепилась на каких-то резинках, и любой серьезный удар сорвал бы его напрочь. Как учили, Игорь тяжелой рысцой, позвякивая бутафорской амуницией, выбежал на арену и вскинул вверх руки со шпагой и маленьким украшенным длинным шипом посредине круглым щитом. Щит был второй после шлема деталью, способной сослужить хоть какую-то пользу. Исключая верную шпагу, конечно, на которую и полагался в основном свежеиспеченный гладиатор. За частой проволочной сеткой в два ряда окружающей аресталища он видел сотни лиц, замерших в ожидании. Но все, все они плыли перед глазами и сливались в какую-то сплошную белесую массу. Арена плавно поворачивалась под ногами, а тело казалось невесомым и налитым свинцом одновременно. «Неужели ему подсунули яд?» «Опоили!» — натужно думал Игорь. «Предатель!» Диктор продолжал многословное перечисление его достоинств. Но они, князева, сейчас превратились в один мерный гул. «Что-то я должен сделать!» — плыли в мозгу медленные куцы и мысли. «Кого-то убить! Где это? Где оно?» Закованный в доспехе рефери прянул от гладиатора в сторону, когда тот сделал к нему шаг, и трибуны взорвались истерическими воплями. «Нет, этого я убивать не должен». Игорь тупо проследил, как напуганный судья карабкается на сетку. «А где же тот?» И тут он увидел. Эта тварь была страшна и велика. Даже среди прочих тварей это, наверное, считалось настоящим чудищем. Рога, когти и клыки покрывали, казалось, все тело, там, где оно не было, прикрыто костяным панцирем. Тяжело поводя из стороны в сторону рогатой головой, монстр стоял посреди арены, ища взглядом врага, и рычал, перекрывая рев толпы. «Какой же ты, братец, жуткий!» — невнятно пробормотал Игорь. Распухший язык плохо ворочился во рту, а губы не слушались. О ничего, прорвемся. Он двинулся к чудищу, выставив вперед оружие и приготовившись отразить бросок. Ну, что за ерунда? С той же скоростью, что на него наступал гладиатор, тварь пятилась назад, пока не уперлась задом в сетку и съежилась, как побитый щенок. И тут, словно ватные затычки, выдернули из игоревых ушей, на него обрушился водопад звуков. «Убей! Убей! Убей!» — скандировал зал. А Игорь не мог. Напади это чудище на него где-нибудь в дебрях Измайловского парка. Он дрался бы отчаянно и заколол бы тварь, как только представилась возможность. Но сейчас здесь не мог. Это был не грозный противник, а жалко скулящее животное. В глазах его Игорь мог поклясться. Была мольба. Тварь просила пощады. Это был не поединок. От князева требовали прикончить несчастного зверя, который, как и сам Игорь, просто оказался в сетях лонисты и его подручных. «Убей ее!» — шипел рефери, бренча доспехами и тряся снаружи сетку. «Зарежь эту тварь! Закали, как свинью!» Но острие шпаги, слегка царапнув костяную пластину, уже вонзилось в присыпанный песком дощатый пол арены а Игорь, резко повернувшись, ушел за кулисы. Навстречу ему уже бежал наспех, нацепивший свои доспехи Джонс, на бегу толкнув князя во плечом и повертев пальцем у виска. Через мгновение снаружи раздался рев пришедшей в себя твари и вопли восторженной толпы. Шоу must go on!»